Глава 14. Во время обхода сияющая Шурочка взахлеб рассказывала Петру Семеновичу об улучшении состояния и здоровья Потаповой. «Она была так плоха, — щебетала девушка, — что я думала, дотянет ли до завтра. А теперь посмотрите на нее». Женя сказала, что ночью больная захотела есть и ела с очень хорошим аппетитом. Утром попросила принести что-нибудь почитать, и вообще, да вы сами увидите». Врачи вошли в палату Потаповой. Женщина уже не лежала, а сидела на кровати, подложив под спину подушку и просматривала какой-то журнал. На ее тумбочке Петр Семенович заметил зеркало, расческу, пудреницу и губную помаду. Похоже, вчерашняя тяжело больная действительно пошла на поправку. Вера Ивановна приветливо улыбнулась врачам, особенно Гурову. «Ну, я вижу, сегодня вы молодцом!» — сказал кардиолог, присаживаясь на край постели. — Большое вам спасибо. Потапова с благодарностью посмотрела на Петра Семеновича. — Я думала, сегодня меня уже не будет в живых. Хотела попросить вашу медсестру, чтобы она вызвала Колю, чтобы увидеть его в последний раз. Но не было сил нажать на кнопку вызова. И вдруг вы. — После уколов, которые вы мне сделали, я как будто заново родилась. Шурочка недоуменно взглянула на Гурова. «Петр Семенович, вчера вечером вы сделали Вере Иванне какие-то дополнительные уколы?» «Спонсоры передали кое-что», — небрежно ответил Гуров. «Я же обещал, Вера Ивановна, мы вас вылечим, и мои слова оказались пророческими. Не всем везет так, как вам. Ну, не будем вас больше беспокоить. Я понимаю, вам сейчас лучше, но переутомляться тоже не следует». Когда за врачами закрылась дверь палаты Потаповой, Шура спросила Гурова. «Какое же лекарство вчера передали спонсоры?» «А никакого», — махнул рукой Гуров. «От них дождешься. В данном случае я сам купил это лекарство. И на это меня натолкнул разговор с тобой. Ты права. Врач прежде всего должен помнить о милосердии. Этой женщине никак нельзя умирать». Ей надо поднять сына, который без нее может пойти по кривой дорожке. «Петр Семенович!» В голосе девушки слышалось такое неподдельное восхищение, что Гурова на секунду стало не по себе. «Здравствуй, Коля. Ты узнал меня?» Кардиолог представил себе взволнованное лицо парня. «Ты ведь навещал сегодня мать? Что скажешь? Ей лучше». «Но у меня язык не поворачивается говорить вам спасибо». Голос Николая звучал твердо. «Говорите, что вам нужно». «Завтра в шесть вечера мы встречаемся с тобой на вокзале». Врач говорил спокойно, чеканя каждое слово. «В пятнадцать минут седьмого садимся на электричку до Зареченска. Поедем в разных вагонах. Ты в первом, я в третьем. Выходим на станции Рибушина. Далее следуешь за мной». Мы едем ко мне на дачу. Остальное я скажу там. Ты все понял? Мне не надо повторять. Мне не надо напоминать, что в случае... Я все понял, — ответил Николай и положил трубку.